Глава 37. Алекс. Болела спина. Из тысяч неправильностей жизни его бесила именно это. Спина болела прямо под рёбрами, там, где щёлкнуло через пару дней после короткого пребывания в невесомости. Там и теперь щёлкало и ныло. Просто сказывался возраст, но Алекса это сводило с ума. Пожалуй, его бы сейчас свело с ума всё, чего он не мог починить. Он шёл по тесному коридору, задевая плечами провода и трубы, и твердил себе, что жизнь налаживается. С Холденом нет, но в остальном, со остальными, как бы там ни было, у него есть Бобби. А для него Бобби значило вдвое против всего прочего. Забота об их маленькой семье стала его работой чуть не со дня гибели Кентербери, в какой-то другой жизни. И обычно Алекс считал, что недурно справляется. Их немного развело только однажды, когда он женился на Жизели и слишком занят был подкачивая в воздух в вздувшийся мешок отношений. Но стоило сосредоточиться, ему удавалось скрепить команду Росси большей частью. Не так много для этого требовалось. Мелочи действуют сильнее. Доброе слово, когда Кларисса чувствовала себя забытой, толчок локтем в бок, когда Холден разбушевавшись, рисковал задавить объект своего недовольства. Гордон вокруг Амаса, когда здравый казаносила в дурную половину собственной головы. В любой команде, продержавшейся больше 3 рейсов, есть кто-то, кто опытным глазом следит за сохранением равновесия. Алекс не первое десятилетие был таким на росси. Только вот сейчас они не на росси, и это, насколько он мог судить, составляло половину проблемы, причём большую её половину. Хой-хой-хой, пробрамотал, догоняя его рассой, кто-то из людей Катрия. Алекс вспомнил. Он был в камбузе. Молодой парень с перебитым и неправленным толком носом. Паса Олегуд? Конечно, кивнул Алекс. Всё хорошо. Он кривил душой, но не собирался обсуждать семейные дела с посторонним. Без бьян, сказал кривоносый. Только мы Олес не в себе за Холдена, да? Что Вальтеровские могут, поможем, да? Алекс хлопнул Кривоносова по плечу, заглянул в глубину глаз. "Спасибо. Кроме шуток, это много значит". Всего лишь ещё один пренёк, наровящий примазаться к делу. За годы он повидал миллионы таких. Слава и известность липли к Холдуну в основном потому, что тот их не замечал. Он просто оставался самим собой, и всякий раз немножко удивлялся, когда его кто-то узнавал. Остальным приходилось изобретать приёмы и увёртки. Избавляясь от желающих втереться в дела рассенанта, чтобы потом рассказывать друзьям и журналистам, что знали Холдена. Встряхнуть кривоносу руку и отделаться от него стоило Алексу не дорого, но и даром не прошло. Хотелось молча уйти или наоборот наорать на парня, но по большому счёту так было проще. Пилот научился этому на опыте и умел проявить терпение, когда надо. Точно рассчитав момент, он отвернулся и продолжил путь к комнатушке с импровизированными койками, к Наоми. Когда Холден с Наоми рванули кольцо, ему пришлось трудно, хотя Алекс этого и ожидал. Незаметно для себя, копил силы со времён собственного второго развода. Он был готов к удару, когда эти двое собрали вещички и отправились на отдых. Когда армия Дуарта ворвалась во врата и всё изменила, Им отчасти показалось, что возвращение Холдена и Наоми позолотит пилюлю. Как же он ошибся. Они видели проблему только в лаконии, потому что лакония угрожала всех убить. Но беда была не только в лаконцах. Теперь, когда Холден ушёл со сцены, исправить дело могла лишь Наоми. Исправить, какой оптимизм. Только она могла восстановить то, что ещё можно. Алекс надеялся, что она не подведёт, и на себя надеялся. Но как бы ни обернулось с Бобби, вышло не так уж плохо. Бобби у него ещё осталась. В каюте контрабандистов было темновато. Золотистый свет шёл от фонарика из набора инструментов, который они использовали, когда встроенные лампы слишком резали глаз. Воздух здесь был теплее, пах пассивалом телами и нестиранным бельём. Они ещё ни разу не меняли простыни. Скрываясь от полиции диктатора, сились опрокинуть оккупационные войска, кое о чём забываешь. в частности о чистых простынях. Наоми сидела у дальней стены, наклонив табуретку так, чтобы опираться спиной на переборку. Она улыбнулась, когда он вошёл, и приложила палец к губам. Алекс замялся и она кивнула ему на койку слева. Холмик под одеялом обозначил спину Клариссы. Холмик медленно поднимался и опадал. Спит. Алекс снова обернулся к Наоми, приглашающе кивнул на дверь. Но Наоми только подвинула табурет, позволив ему сесть на койку рядом. «Посиди со мной. Выходить не хочу». Внутри у него что-то оборвалось. Садясь, Алекс услышал, как хрустнуло в спине, словно болт сломался, и боль прошла. В полумраке Наоми выглядела то ли не совсем проснувшейся, то ли засыпающей. В любом случае на грани между сном и явью. «Эй!» — тихо позвал Алекс. Наоми слабо отмахнулась, прикрыв взмахом улыбку. Я уже 2 часа с ней сижу. Хамос ищет, чем бы снять обострение, но вообще-то и надо вметать сек. Мути в крови всё больше, она еле держится. Как только отсюда выберемся, пообещал Алекс первым делом. Ты как, держишься? Наоми пожала ладонями. Да как же, хмыкнул он. Ты пришёл меня учить, как должна держаться большая девочка, не дуйся в своём шатре. Выходи, пока потрокол не наделал глупостей. В её голосе неожиданно для Алекса прозвучала тёплая усмешка. Она почти скрыла ожидаемое горе. "Ну, я вообще-то не знаю, кто такой потрокол", начал он. "Один греческий паренёк, который пытался прыгнуть выше головы", отмахнулась Номи. "Я справлюсь, Алекс, выберусь. Просто мне надо немножко побыть одной. Нижняя точка кривой, понимаешь?" Он перебирал в голове заготовленные слова, аргументы. Все они казались сейчас неуместными. Вместо обдуманной речи Алекс кивнул. "Ну и ладно", и подумав, "нежная точка. Пока я не знаю, жив он или мёртв. Пока не знаю, увижу ли его ещё. Пока думаю, как бы хотелось, чтобы он был здесь, цел и невредим, чтобы уговаривал меня поберечься. Я понимаю, это это будет Алекс, я с этим живу, перебила его Наоми. Сказать не могу, сколько раз пережила, сколько раз он, увидев как надо, бросался исполнять, не думая о цене, не позволяя ни мне, ни тебе, ни России выпугнуть у него из головы требование совести. Он даже не замечает, что делает. Для него это естественно. Он такой. Это единственное, за что я на него по-настоящему зла. Звон в её голосе был вызван не печалью, Алекс глубоко вдохнул, медленно выдохнул. Наверное, я чего-то не понимаю. Помнишь Ио, когда он бросился на корабль, залитый активной протомолекулой, в надежде, может быть, спасти Марс. А Илос, где он смылся с этой жуткой копией Миллера, потому что надеялся, может быть, не дать нам с тобой свалиться с орбиты. А на Марсе, когда он ушёл в скалы, чтобы мы не остались без воды. Вот и в этот раз он навязался, чтобы не дать Ама су передраться с Катрией. а вместо того спас операцию и может быть открыл нам всем путь к спасению чего бы это ни стоило ему и платит он без колебаний как всегда так его и вы так у нане по щекам катились слёзы да и у алекса глаза защипало мы его вытащим сказал он всегда будем вытаскивать конечно будем кивнула она до того раза когда не сумеем так со всеми происходит всем рано или поздно выпадает последний раз Мне бы только хотелось, чтобы у Джима был один последний раз, а не снова и снова и снова. Алекс взяла её за руку. Пальцы были тёплые, но тоньше, чем ему помнилось. Под сухой кожей прощупывались мелкие косточки. Никаких сил с ним нет, сказала Наоми. Но мы всё равно его любим. Любим, вздохнула она. Ещё минуту они помолчали, потом Наоми высвободила руку и насухо вытерла счёты. Качнулась вперёд, опустив на пол все четыре ножки табурета. Её вздох прозвучал словно за 1000 километров от Алекса. "Дай приведу себя в порядок и за работу", сказала она. Алекс встал вместе с Ноами, но не вышел вслед за ней. Он летал с Ноами много лет, но поразительно легко забывал, как хорошо она знает сама себя. Он задумался, о ком это говорит больше, о ней или о нём? Возможно, о нём. Клариса тихонько хмыкнула или кашлянула и повернулась к нему. Бледная кожа блестит от пота, но улыбка уверенная, не вымученная. "Эй", заговорила она. "Я что-то пропустила насчёт Холдена? Есть новости?" "Нет, никаких новостей, просто опробовал новую вдохновляющую речь", признался Алекс. "Ты как?" Веки Кларисы сошлись и разошлись словно в замедленном видео. "Живу во сне", хихикнула она. Теомос и не видел, он пошёл раздобыть для меня кое-что. Как видно, ещё не раздобыл. Вернётся, не волнуйся. Никогда не волнуюсь, сказала Кларисса и вздрогнула как от холода. Холодно в спальне не было. Как думаешь, они сумели бы меня починить? Кто? Лаконцы, ответила Кларисса. Я всё думаю, во сколько раз их техника выше нашей, и гадаю, а вдруг и медицина Может, они бы сумели вытащить из меня грёбаные импланты, замазать самые большие дыры. Не знаю, возможно. Какая ирония, что я всеми силами стараюсь от них избавиться, да? Она издала отрывистый тихий звук. Скрути несколько таких вместе, получился бы смешок. Наверное, сказал Алекс и добавил помолчав. Хочешь к ним в клинику? В смысле, это бы вероятно значило отойти от дел подполья, но если хочешь, можно попробовать устроить. В её улыбке была любовь и жалость. Ты правда в это веришь, что мы могли бы что-нибудь устроить? Чёрт, ещё как. Ну, буду иметь это в виду, отозвалась Кларисса. Хороший ты человек, Алекс Камал. Ты сам ничего, заметил он. Я сейчас не в лучшей форме, усмехнулась Кларисса. Но всё равно спасибо. Правда, спасибо. Веки её снова затрепетали, лицо обмякло. Сейчас она походила на восковую модель самой себя. "Ей станет лучше, когда мы вернёмся в Росси", подумал Алекс. "Не то чтобы совсем хорошо, но лучше. Лучше, чем сейчас". "Дайте мне добраться до пилотского кресла, я долго ещё не посмотрю в сторону порта. На Россинант хотелось, как хочется домой. А всё вокруг сулило одни беды". Бобби принесла известие о Холдоне и кое-что ещё. Прямо предупреждение. Стоило ему обещать Наоми, что они спасут Холдена, как появился Холден в станционном карцере и куча документов, подсказывающих, как его вытаскивать. Слишком хорошо всё сложилось, даже страшно. "Потрясающе", приговорила Наоми, листая файл. Алекс склонялся над её плечом, так чтобы и в терминал заглянуть, и не помешать. И то и другое удавалось лишь отчасти. Наоми вернулась к работе. Это самый верный знак, что ей полегчало. Двери тесной комнатушки были накрепко закрыты, и Сабо включил канал новостей на полную громкость. Незнакомый молодой репортёр расспрашивал корефиск о войне в системе Сол и предстоящем восстановлении движения между колониями. В колониях там всё равно кто управляет Медина или Шибана хорошо работала. Союз перевозчиков их устраивал, и Лакония тоже устроит, и даже больше устроит, поскольку лаконская модель уважает самоуправление. Лаконский конгресс миров действительно даёт голос каждому из его членов. Прежде такого не было. Алекс пытался слушать её, чтобы не висеть над душой у Наоми. Получалось не очень. Бобби рассказывала у них за спиной вдоль стены. Три шага поворот, три шага обратно. Саба был сдержанней, сидел ровно и только глазами стрелял. Обоих тянуло в движение, как тянет валун, зависший на краю обрыва. Наоми тихо, удовлетворенно хмыкнула и перешла по ссылке к схеме корабля, похожего с виду на предштормовой. «Кому об этом известно?» — спросил Алекс. «В смысле, кто видел?» «Одна из моих, которая взломала шифр», — ответила ему Саба. «Она принесла прямо мне и даже не читала. Маха тверже камня». Не про всех своих так говорю, но она... Я сказал, ты этого не видела? Значит, и не видела». «Здесь и оперативные планы для предштормового», заметила Наоми. «Что ни говори о лаконцах, в дотошности им не откажешь». «Это все по лекалам марсианского флота и десанта», возразила Бобби. «56% — дословно те оперативные процедуры, которым учили нас с Алексом. Тогда вы оба прочитайте», попросил Саба. «Алес, ла». Отметьте, что изменилось. Если изменилось, значит, были причины. Может, подскажут нам что-то. Знать, что за ними стоит, может даже лучше, чем получить сами материалы. Не знаю, сказала Наоми. Они и сами по себе чертовски полезны. У Олексы в груди пузырьками шампанского бурлило волнение, блестящие, пляшущие пузырьки. Он уже и забыл, как приятно ощутить поворот к лучшему после сплошного ужаса. Поразительно, как близко он был к тому, чтобы отказаться от задуманного. Оставить дроны болтаться в воздуховоде мол никак невозможно. А ведь если этот ключ позволит им выбраться и вытащить всё подполье с медины до подхода Тайфуна, значит, он своей трусостью перечеркнул бы единственную надежду. Замысел Холдена сработал. Ради него он бросил себя в волчьей стае, и они получили всё, на что можно было надеяться. Всё, кроме самого Холдена. Но, может быть, и его вытащат. А в содержании пленных что-нибудь есть? спросил он. Есть. Наоми всем видом показала, что проверила в первую очередь. Всё было важно, но это, где Холден, как к нему добраться, для неё на первом месте. Алекс удовлетворился. Подробности можно оставить на потом, главное, что они есть. Проблема с Сон чуть повернулся к ним сабе. Не слишком хорошо, нет? Не для того ли сделано, чтобы выглядело как не слишком? «Думаешь, да за?» — спросила Наоми. Саба прищелкнул языком. «Не думаю, но принимать на веру рисковать многими задницами, да? Больше надеюсь, чем нет. Если это чем выглядит, долго секретом не останется. Слишком горды победой, да? Кто-то узнает, выпьет малость и узнают все». «Не доверяешь дисциплине своих?» — спросила Бобби. Саба кивнул на закрытую дверь. «Мои команда Малаклипса». Остальные, пока не стали мои, работали на драмер. От нее до людей бюрократия в пять-шесть слоев. Не то, что не доверяю, я не доверяю слепо. Люди есть люди. Мы в такой дыре, что удивляюсь, как умудряемся соорудить сэндвич». «Беспредельный цинизм», — отметила Наоми. Однако в ее тоне Алекс услышал душевное спокойствие. Что-то, найденное в перехваченных файлах, успокоило ее, как не сумел бы Алекс. А Наоми добавила. «Бобби». когда-то служила в боевых частях десанта. Ваши скафандры Голиаф предусматривали подчинение командиру?» «Что-что?» – удивилась Бобби. «Подчинение командиру. Старший офицер мог остановить скафандр подчиненного». «Конечно. У нас это называлось радио. Да на команду стоять, стоим. Ты что там нашла?» Наоми откинулась назад, чтобы Бобби, и раз уж он рядом, Алексу, было лучше видно. Во времена его службы существовала чёткая цепочка подчинения, и предусматривались процедуры на случай, если кто-то её нарушит. Большей частью процедуры сводились к тому, что военная полиция уволакивала кого-то для внушения на месте, после чего следовал трибунал. Может, в десанте делали иначе, но о том, что он увидел на экране, точно речи не было. Они что, могут их отключить? Бобби не знала ни гидовать, ни смеяться. Честное слово, похоже, их губернатор Нажатием кнопки может превратить все эти дивные силовые скафандры в пару тысяч саркофагов. Жизнеобеспечение не отключается, заметила Номи. Только вооружение, связь и подвижность всех суставов. Как же они боятся мятежа, присвистнул, оценив Алекс. А ты, объяснила Бобби. Вспомни, как они сюда попали. Дуарте сколотил мятежную фракцию внутри флота МРК, такую большую, что хватило на собственный флот. Только дурак не предположил бы, что кто-нибудь может разыграть такую же шутку и с ним. А он не дурак. Хотя конкретно это решение кажется маленьким перебором в сторону агрессии, закончил Алекс. А слабые места ведь не как раз у агрессора, бобит рынула наоми за плечо. Есть надежда скопировать сигнал отключения. Если добудешь мне такой силовый скафандер, сказала Наоми. Почти наверняка сумею. Предштормовой, схема охраны Медины и десант, подсчитала Бобби. Похоже, появляется шанс на 3 из 3 и пленные, напомнила Наоми. Освобождение пленных. Алекс понимал, что она думает о Холдоне. Бобби тоже поняла. "Это ясно без слов", сказала она.